Глава 61. Гриша. — Лера! Лера, прием! — почти орал я, пытаясь привести обратно в сознание тело, безвольно раскинувшееся у меня на руках. Лера не отзывалась, как я не тряс ее. Вся группа, естественно, переполошилась, начались споры, советы, дискуссии. Я никого не слушал, лишь старался хоть чем-то помочь моей девочке. Ибрагим очутился рядом, тоже ринулся помогать. Черт, надо было поворачивать назад, — ворчал он промеж делом. — Спокойно, брат, это не твоя вина. — Да как не моя? — запротестовал он. — Я же видел, что ей хреново. — Все нормально, — пробормотала Лера с закрытыми глазами. — Ничего нормального, — строго высказался я. — Ты что тут помереть задумала? — У нее тепловой удар, — решил в конце концов Ибрагим. — Она будет в отключке еще минимум несколько часов. Я сжал зубы от напряжения. Наверное, чтобы не начать материться, я бы тоже выматерился от души. Только хер бы это чем-то помогло. Значит так, заявил Гид. Надо срочно спускаться. Попробуем нести леру по очереди. Я возьму первым. Э, нет, осек я его. Мы сюда шли почти четыре часа. А сейчас уже полдень, самый пипец на горе. Мы ее убьем нахрен и сами убьемся. Но ну, это единственный выход. Нет, снова повторил я. Затем оттащил Лерку с Санцепёка под какой-то куст, хоть какая-то тень. Потом расчехлил свой рюкзак и вытащил оттуда палатку. Стал разбирать. Подошел Ибрагим, который сначала во все глаза смотрел за моими действиями. А потом спросил в ужасе, «Ты что делаешь?» «Лере надо отлежаться. У меня есть кое-какие медикаменты, если ей станет хуже. Но, к реально, только небольшой перегрев к вечеру ей получает. Мы не можем тут торчать до вечера!» «А вы и не торчите!» Спокойно продолжил я объяснение. «Идите дальше, я сам управлюсь. «Я вас тут не брошу, ты сбрендил, что ли?» «Ты запомнил, где мы остановились?» «Я вроде тоже запомнил спуск, а вот не потеряемся». «Не-не-не!» — -не", запротестовал Ибрагим. «Не пойдет!» «А что ты предлагаешь? Нести Лерку по санцепеку на руках, чтобы она совсем околела?» Я глянул ему в глаза. Гид не нашелся, что ответить. Тогда я вновь занялся палаткой. Пока устанавливал ее, Ибрагим все оглядывался, что-то прикидывал. «У тебя еда какая-то есть?» «Есть? Немного, на какое-то время хватит». «Хорошо». Выдохнул он устало и вновь огляделся. «Ты к походным условиям, я смотрю, приспособлен». Жизнь заставила. Криво улыбнулся я в ответ. «Дело хорошее. Проводник снова нахмурился. «Гриш, давай так. Я сейчас всех вниз спущу, а потом к вам обратно вернусь». «Только уговор. Без меня никуда не ходите, ясно?» «Да ладно тебе!» «Не, я серьезно, брат», — настоял Ибрагим. «Даже не думайте куда-то шастать. И растений никаких не ешьте, и гляди в оба, чтобы змеи никакие не заползли». Тут он поморщился и мельком глянул на Леру. Она, кажется, снова вырубилась и про змей, к счастью, ничего не услышала. «Ты точно вернешься?» — спросил я. «Клянусь, брат». — заверил гид. — Мамой клянусь. Только дождитесь. Не идите никуда, ясно? Если что, вместе так и понесем, если ей легче не станет. Один ты не справишься. — Справлюсь. — Слушай, что говорю, — рассердился Ибрагим. — Она меня не слушала. Ты хоть послушай. Это горы, брат. Тут тебе не шутки шутить. — Да понял я, понял. Мы скрепили уговор рукопожатием. Вся группа, кроме понятное дело, нас с Леркой... Двинулась вниз. И я понимал, что спуск у них отнимет, скорее всего, еще больше, чем подъем. Во-первых, все устали. Во-вторых, спускаться нужно еще аккуратнее. Так что если сюда мы чапали четыре часа, обратно Ибрагим всех вернет, дай бог, за пять. И даже с учетом особой выносливости проводника ждать его следовало не раньше, чем через часов десять. Такая вот горная математика. Но я старался не думать об этом. Сейчас было главное как-то охладить Лерку и постараться сделать так, чтобы она очухалась. Можно сказать, нам повезло. Моя хорошая девочка умудрилась грохнуться в обморок на широком плато с кучей растений. Поэтому какая-никакая защита от солнца тут имелась. Плюс остальные участники группы оставили нам кто что мог. Воду, бутерброды, спички... Одна из бабулек вручила мне ручной вентилятор с динамомеханизмом, ну, такой, который работает от маховика без батареек. Я установил палатку, набросал туда какой-то травки-муравки, расстелил туристическую пенку, укрыл пледом и положил на эту самодельную кровать лерку. Она почти не приходила в себя, только бормотала что-то сквозь сон. Я смачивал ей лоб водой, обдувал вентилятором, просто сидел рядом и смотрел за ее состоянием. Первые часы я так и провел, молча в одной позе. Многое обдумал. Успел тысячу раз поругать себя, что потащил свою хрупкую девочку в эти проклятые горы. Могли бы просто погулять по окрестностям, было бы ничуть не хуже. Но нет же, мне хотелось, чтобы Лера прочувствовала весь кайф природных красот. Прочувствовала. Блять. Гриша... Наконец заслышал я слабый голосок, глянул на бедную распластанную у моих колен девочку. Подумал уж, не бредит ли она. Но вроде нет, не бредила, даже, кажись, увидела меня и узнала. «Гриша, а мы где?» Я демонстративно оглядел пространство внутри зеленого купола и ответил. «Как видишь, в лакшери-отеле тысяча звезд». All inclusive и прочая фигня прилагаются. Даже писить можно под кустом, тебе никто ничего не скажет. Лера тихонько засмеялась.